ля таких небольших судов настороженно поглядывал в их сторону Делонич исчез, пробормотал он: "Тот что-то не то. Он же хотел отправиться на корму и предбридить Сантакана, -то когда тот явился сам". Хозяин сказал семействан: — «оба бригад плывают с нами". "Уха", ограничился коротким ответом пират. Он спокойно разглядывал парусники, которые выбирали и коря, а потом спросил: — Их отплытие тебя беспокоит, мой храбрый боцман. Мне это кажется странным, хозяин. Они прибыли позавчера, не взяли никакого груза, а вот стоило только нам поднять паруса, как они делают то же самое, и потом посмотрите, сколько человек у них на борту. Мне кажется, их за ночь стало еще больше. Хотя их вдвое больше, чем нас, я бы им не позавидовал, если они надеются только на это». «Когда мы пустим в дело свою артиллерию, неизвестно, кому будет жарче. К рулю с амбельянкой, смотри в оба». Все паруса были подняты, кормовые и носовое якоря уже показались из воды, и Марианна, подхваченная течением и легким утренним бризом, вышла на середину реки. Один из двух бригов тронулся следом, лавируя среди стоявших поблизости судов, и второй готов был следовать за ним». Сандакан с капитанского мостика внимательно следил за ними, не выказывая, однако, никакого беспокойства. Он был не из тех, кто способен волноваться по такому поводу. Ему случалось помериться силами с более сильным противником. Рука, которая легла ему на плечо, заставила его обернуться. Янос, а следом за ним Тремальнайк поднялись на мостик в сопровождении Камамури. — Неужели ты прав? — спросил португалец. — Или это просто случайность? — случае подозрительный», — ответил Сандакан. «Я уверен, что они последуют за нами». «И что, они могут напасть на нас?» «На реке, не думаю. В море, возможно». «Однако мне бы этого не хотелось, хотя я и полностью уверен в своей команде». «Мы высадимся раньше, чем доберемся до устья реки», — сказал Трибальнайк. «Кхари отстоит от моря на много миль». «Но раньше нам нужно избавиться от этих двух шпионов», — проволчал Сандакан. Проведем ночь на борту, не станем высаживаться до утра. Так мы сможем выяснить намерения этих наших назойливых спутников. Я намерюсь с ними серьезно поговорить, если и сегодня вечером они бросят якоря рядом с нами. покажи же сделаем вид, что нам все равно, и пойдем пить чай. Кстати, как там водова? — Мы оставим ее в моем доме в Хари, — ответил Тремаль Найк. Она там составит компанию с Урами. «Боедера, может, нам понадобится в Сундербане», — сказал Янос, — «я бы предпочел взять ее с собой». Сандакан пристально взглянул на португальца. Этот мужественный человек слегка покраснел, как девушка. «Янос», — сказал Сандакан с улыбкой, — «твое сердце лишилось брони. Я уже староват для этих дел», — пробормотал португалец смущенно. «Ну, это не беда. Глаза молоденькой Сурама вернут тебе твою юность». «Будь осторожен, — сказал Тремальнайк, — индийские женщины опаснее белых. Ты знаешь, из чего они сделаны, согласно нашим легендам?» «Я знаю только, что они прекрасны, и глаза сжигают сердца», — ответил Янос. «Рассказывают, что когда бог Чвари создал мир, он долго колебался, прежде чем створить женщину, и долго думал, из каких элементов сделать ее». «Предупреждаю, что я говорю об индийской женщине, а не о белой, желтой или малайской». «Мы слушаем тебя», — сказал Сандакан. Он взял округлость луны и гибкость змеи, неутомимость вьюнка и трепетность тростника, бархатистость розы и легкость пуха, взгляд косули и веселье солнечного луча, сумечность тучи и непостоянство ветра, роба из зайца и важность павлина, сладость меда и твердость алмаза, жестокость тигра и холодность снега, стрекотание сороки и врагование голубки. — Черт побери! — воскликнул Янос. — Сколько всего набрал этот индийский бог? Мне кажется, он не пожалел элементов». — сказал Сандакан. — Особенно заметьяно, что у индийских женщин есть даже жестокость тигра. — Мы сами тигры, мампрочема! — отвечал португалец, смеясь. — И что ж нам бояться девушки, у которой немного тигриной шкуры? Он еще громче захохотал, потом...